Глава двадцать седьмая. «Я и не предполагала, что территория императорского дворца такая огромная. Кроме садов, бесчисленное количество зданий. Здесь проживает прислуга». Ровно прокомментировал снеговик, заметив мой удивлённый взгляд. «В голубом казарме императорской стражи. Чуть дальше вон там, видишь? Деревянная постройка, обнесённая прочным на вид забором. Вижу, конечно. Конюшни». — пояснил принц. — Есть ещё псарни и скотный двор. — Ого! — тихо присвистнула я и заработала укоризненный взгляд. — Алиса! — шепнул снеговик. — Что за ого! — Простите, ваше высочество! Без капли раскаяния улыбнулась я и погладила беса. — Чертовка! — тихо обозвал принц, нахально глядя мне в глаза. — Хоть бы вид сделала кривлялась в ответ и перевела взгляд на раскидистый фруктовый сад удивительно что принц спустил мне эту выходку с рук сразу за садом находилось кирпичного цвета одноэтажное здание принц поднялся по белокаменным ступеням крыльца и любезно распахнул для меня дверь без вытягивал шею пытаясь всё понюхать внутри пахло лекарствами и бинтами в коридор вышла санитарка в белой косынке и халате несколько поклонилась шепча слова приветствия Магистр пришёл в себя. Вымолвила она влюблёнными глазами, облизывая принца. но «Ну, надо же, и это туда же!» Посмотрела на снеговика, пытаясь оценить непредвзято. «Хорош, гад, ничего не скажешь». Принц повернулся внезапно, встретился со мной глазами и вымолвил. «Не говори, что только сейчас решила меня рассмотреть получше. Это жестокий удар по самолюбию. А серые глаза бессовестно смеются». Притворно развела руками. «Ничем не могу помочь». «Я запомнил», — пригрозил принц и повернулся обратно к санитарке. «Проводите нас, пожалуйста». Женщина или девушка, сложно определить возраст, когда волосы спрятаны под косынкой, еще раз поклонилась и повела нас по коридорам. В палате магистр был не один. На стуле сидел вечно забитый секретарь, его настороженный взгляд из-под очков прямо-таки бесит. «Вообще, этот парнишка похож на крысу, а я боюсь крыс. а его нахождении здесь можно лишь догадываться, но принцу виднее». Возле койки на табуретке сидел красавчик-дознаватель. Дарил. «Рррр, если бы не обстоятельства, я бы с ним...» Принц выразительно вскинул брови и проследил за моим взглядом. Хмыкнул и направился к лежащему под одеялом магистру. Выглядел мужчина неважным. Бледно-зеленоватая кожа, впалые щеки, сухие обескровленные губы. «Ты как?» — тихо спросил снеговик, разглядывая магистра. Мои брови поползли вверх. «Он искренне переживает? Такое вообще возможно?» «Паршиво выглядишь». Магистр издал хриплый смешок и попытался приподняться. Я среагировала быстрее, спустила беса на пол и оказалась рядом. Поправила ему подушку и помогла устроиться. о Алиса. Слабо улыбнулся магистр. «Рад тебя видеть. Не подашь мне водички?» «Конечно». Улыбнулась в ответ и направилась к столу, на котором стоял графин. «Мне она так не улыбается». Донеслось до моих ушей. «Принц цепляет меня?» Что удалось узнать? «Я...» Магистр принял стакан из моих рук и выпил половину. «Я напишу отчёт. Хорошо». Сдержанно кивнул снеговик, но глаза опасно сверкнули. Думаю, он догадывается о том, что хочет написать магистр, и почему именно написать, а не сказать вслух. Только магистр настороженно на меня взглянул и поманил пальцем. Посмотрела на принца, на магистра и наклонилась. Магистр потянулся к моему уху, убирая мои волосы, и шепнул. Я не видел тех, кто меня пытал, но они хотели знать, что было в свитке. Замерла, оцепенев. Кто мог еще знать о свитке и о моем желании вернуться домой, кроме принца и его шпиона? И зачем им это? И вы рассказали? Мой голос дрогнул. Магистру усмехнулся Против заклинания подчинения у меня не было шансов. Грустно улыбнулся он и снова откинулся на подушку. Я выпрямилась и чуть заикой не осталась, когда столкнулась с прожигающим взглядом принца. «Господи — Господи! — воскликнула испуганно. — Вы можете так не смотреть? Я против вас ничего не затеваю. — И ещё, — заговорил магистр. Принц прищурился и перевёл взгляд на него, а я смогла нормально выдохнуть. — Основная цель заговорщиков — это сорвать испытание силой и вашу помолвку с Алисой. Ведь тогда закончится ваш срок, и палата правления имеет право избрать императора путём голосования. А голоса можно подделать. Я так понял, сейчас ведётся активная кампания по переманиванию наших людей на сторону оппозиции. Господин Яр, вмешался наблюдающий за всем дознаватель. Вы говорили о ней. Их много. Вы видели их лица. Может, запомнили голоса? Магистр усмехнулся. Их было трое. И они не так глупы, как мы предполагали. Мантии, на лицах маски, заклинания, морока и принуждения. Среди них менталист. Он пытался пробраться в мою голову. Но не пробрался, — ровно спросил принц. Он казался невозмутимым. Нет, — магистр качнул головой. Только вытянули некоторую информацию, но чтобы вытянуть информацию по принуждению, нужно уметь задавать вопросы. Они не умеют. Имеют плохое представление о том, что нам известно, поэтому и вопросы были неправильные. «Я прикажу обыскать подвал, возьму и ищейку, может появятся какие-то зацепки», — произнёс дознаватель, убирая блокнот. «Опросите свидетелей и владельца игорного дома. Он точно что-то знает», — бросил принц, не оборачиваясь. «Да, ваше высочество», — Дарил поклонился и повернулся ко мне. «Миледи» и ответила вежливой улыбкой, и когда дознаватель покинул палату, снова повернулась к магистру. «Какой-то слишком сложный план у заговорщиков». Вырвалась у меня, прежде чем успела подумать. Перевела взгляд на принца и виновато улыбнулась. «Имеешь в виду, не проще ли меня убить?» Насмешливо поинтересовался он. «Ну, или меня», — добавила спешно. «Если хотят сорвать нашу помолвку». Глаза принца угрожающе сверкнули. «Тебя никто не убьёт». Властно отрезал он. Круглосуточная охрана и наблюдение. Они это понимают. Убить меня можно. Но я единственный наследник, а срок моего восхождения на престол ещё не вышел. Если меня убьют сейчас, начнётся война за власть. Делёжка трона, которая ни к чему хорошему не приведёт. А ведь оппозиция не хочет воевать. У них есть конкретный человек, которого просто нужно посадить на трон, а меня мягко подвинуть, так, чтобы народ не взбунтовался. Убьют меня после того, как будет сорвана наша помолвка и истечёт срок, чтобы я не смог выдвинуть свою кандидатуру на голосование. Господи!» — пробормотала обречённо и прикрыла лицо ладонями. «Выходит, если я откажу принцу и вернусь домой, то вполне вероятно, что его уберут». Взволнованно повернулась к нему и схватила за воротник Калета. «Скажите, что у вас есть запасной план!» «На случай...» — нахмурился принц. «На случай...» судорожно решилась, — судорожно выдохнуло, но всё же решилось. «На случай, если я откажусь становиться вашей женой...» «Такое возможно...» — настороженно прищурился он. «Отвечайте!» — потребовала раздражённо, жутко злясь на себя, на заговорщиков и на принца. В принципе, я могу жениться на ком угодно, но тогда я останусь без наследника. Можно потом подумать над этим, и, может, даже у меня получится решить эту проблему. Хотя пока не представляю, как, но я не доверяю кому угодно, вы сами видели. Сухо отчеканил принц, снова закрываясь от меня. Понимаю, что подорвала его доверие, что расстроила своим вопросом, но мне нужно было знать. Выдохнула и отошла. В душе клокотали эмоции. «Казалось, я так близка к своей цели, а теперь от меня зависит так много чужая жизнь. Хорошо бы принц всегда оставался мерзким, властным и холодным существом, но я действительно слишком много про него знаю. Когда я могу вернуться в пансионат?» — спросила хмура. «Мне надо побыть одной и подумать. В конце концов заняться поисками священных даров». «Так, стоп!» А Ковин-прорицатель разве не может сказать, кто эти заговорщики, или сделать так, чтобы любая женщина могла выносить от вас ребёнка? «Алиса», — мягко усмехнулся магистр. Принц смотрел пристально, пробирая взглядом до дрожи. «Ковин не волшебники. Они могут предсказать какое-то событие или указать на что-то, но они далеко не вездесущие и не всемогущие. Их видения внезапны, как с тобой, например». «Со мной?» «Да», — сухо ответил принц, заложив руки за спину. «Я получила послание от Ковина и прибыл к ним. Тогда мне рассказали о девушке, которая обладает сильнейшим даром жизни, и показали тебя». «Показали? И долго вы за мной наблюдали, прежде чем перенесли в этот мир?» — настороженно спросила я. Принц сдержанно кивнул. «Достаточно, чтобы принять твое первоначальное поведение за притворство». На подготовку портала ушло много времени. Виновато произнёс магистр. Но мы имели возможность наблюдать за тобой, изучать манеры поведения, привычки и характер. Сердце дрогнуло. Ясно. Безэмоционально отозвалась я. Поправляйтесь, магистр. Насила улыбнулась и повернулась к принцу. Я готова вернуться в пансионат. Ты не вернёшься. Жёстко отчеканил он. «Почему?» — прищурилась в ответ. «Дайте угадаю. Слишком опасно?» «Не язви. Отрезал принц и направился к выходу, поманив за собой секретаря. «Я не стану рисковать. Здесь ты будешь под надёжной охраной. Эрих, жду отчёт». Магистр кивнул и сполз с подушек. Я поспешила за принцем, чуть не забыв беса. «Зачем было кормить меня обещаниями? Почему нельзя было сказать, что я не вернусь в пансионат? Принц резко остановился и впился в меня гневным взглядом. «Мне не хотелось на тебя давить. Довольно? Или тебе больше по душе, когда приказывают и требуют?» Отступила, но уперлась в стену. «Я надеялся, что ты сама поймёшь, насколько опасно возвращаться в пансионат и не станешь упрямиться лишь потому, чтобы держаться от меня подальше. Если тебе плевать на собственную жизнь, то мне нет. Разговор закончен». Обжигающая волна гнева поднялась из глубин подсознания и затуманила разум. Я была готова всыпать принцу как следует. Высказала свою точку зрения, и разговор закончен. Мои глаза сощурились, а руки сжались в кулаки. «Не надо строить из себя благородного и неравнодушного. Ты похитил меня, лишив родителей и всего, что мне было дорого». «А теперь заявляешь, что волнуешься за мою жизнь?» «О да, волнуешься, иначе если я умру, то ты...» Принц сократил между нами расстояние и заткнул мне рот ладонью, прошипев на ухо. «Я искренне извиняюсь, что пришлось поступить с тобой таким образом, но не могла бы ты замолчать. По стене пол сыней? Чёрт, как я могла не заметить!» Рот стремительно оледенел, словно я долго находилась на сильном морозе. Успокоилась. Глаза принца заволокло льдом. Он убрал руки и отступил. Единственными свидетелями нашей ссоры был писарь и ричар. Молча кивнула и потрогала онемевшие губы. И не покрывал не только стены, но и пол. «Простите», — смиренно произнесла я, опуская взгляд. «Постарайся не покидать покоя без надобности». Хладнокровно бросил принц и стремительно пошёл на выход из госпиталя. Глава двадцать Я ожидала, что мне предстоит целыми днями сидеть в комнате и медитировать, глядя на гобелен. Но злобный, заколдованный принц позаботился о том, чтобы я не скучала. Пригласил учителей, да-да, чтобы поработали над моими манерами, отчего, естественно, мои манеры стали только хуже. Нет, первый день ещё ничего. Я рассчитывала, что отмучаюсь, засыпая на уроках и отвечая на нудные вопросы таких же нудных учителей. А вечером меня проведает принц. Во-первых, я смогу выговориться о том, что наболела. Во-вторых, смогу выторговать для себя приятные бонусы к моему злоключению. Бесу ведь нужно гулять, дышать воздухом. Ну а в-третьих, смогу узнать хоть какие-то новости о магистре и о заговорщиках. Но принц не пришёл. На следующий день я зарядилась негативной энергией с самого утром. «Ваша поза должна быть безупречна», — вещала женщина в клетчатом платье, и речь идёт не о позах в камасутре. «Следите за своими жестами. Не стоит махать руками и активно жестикулировать. В идеале ваши кисти во время беседы всегда должны быть сложены таким образом». Женщина сложила руки кисть на кисть. «Ричар...» Обратилась я к телохранителю, игнорируя учителя. «Не могли бы вы пригласить его высочество составить мне компанию?» «К сожалению, Миледи, я не имею права отлучаться». Вежливо отозвался он, склонив голову. «Скажите, что мне плохо!» Настойчиво повторила я. «Миледи!» Возмущённо прервала учительница, похожая на шапокляк. «Вы ведёте себя неуважительно по отношению ко мне!» «Знаю», — отозвалась флегматично. «Но мне нужен принц! Сию минуту!» «Миледи!» — спокойно произнёс Ричард. Что хотел сказать Ричард, история умалчивает. В этот момент дверь открылась, и вошёл магистр. Облегчённо выдохнув, я радостно подскочила и нарушила сразу все заповеди этикета, которые мне уже второй день пытаются вдолбить. «Магистр!» — замерла в шаге от мужчины, но всё же не удержалась и порывисто его обняла. «Я рада, что вы такой крепкий!» — шуточно стукнула его кулачком в плечо, не переставая счастливо улыбаться. Странно, что я не услышала звук упавшего тела. Преподавательница держалась, но вид имела жалкий, растерянный и обескураженный. «Алиса!» — выдавила она, глядя то на меня, то на веселящегося магистра. «Вы не можете...» «Так же... Это... Это же...» «Вы должны выражать свои мысли конструктивно!» Деловым тоном процитировала одну из заповедей. «Искусство красноречия, помните?» Преподавательница неожиданно треснула указкой по столу, а ее неестественно бледное лицо налилось краской. «Я буду жаловаться его высочеству!» И гордо удалилась, хлопнув дверью. «Может быть, чай?» — радостно спросила, повернувшись к магистру. «С удовольствием, принцесса!» Магистр отодвинул стул и сел. Бес, до этого спавший на кровати, поднял голову, понюхал воздух и соскочил на пол. Кажется, он узнал нашего общего друга. «Как ваше самочувствие?» Камеристка закрутилась, накрывая на стол. «То же самое хотелось спросить у тебя», — хитро отозвался магистр. «Кажется, будто он немного постарел. Мне хотелось узнать о покушении во всех подробностях». Вздохнула и погладила беса, что встал на задние лапки. «Я в патовой ситуации». Призналась честно. Столько надежды было на этот свиток, а тут... Что же изменилось? Спросил магистр и поблагодарил камеристку, что разливала по чашкам чай. А то вы не знаете. Усмехнулась в ответ. Много чего. Спрятала грустную улыбку, собираясь уже задать следующий вопрос, как дверь снова распахнулась. Прямо не покой, а общественный транспорт. Снеговик смотрел равнодушно, взгляд выражал скуку, В общем, всё как обычно. Было в нём что-то постоянное и привычное. На секунду я даже обрадовалась. «Почему ты не занимаешься?» Решила начать протестовать. «Не поздно ли?» И хоть в голосе не слышалась насмешки, я видела её в нагло-серых матовых глазах. «В пансионат не верну». Сказано спокойно, но за этим спокойствием чудится угроза. «И не надо!» Отмахнулась непринуждённо отодвинула стул и похлопала по нему. «Мне нужно было с вами поговорить, но звать вас отказывались. Сами вы, ваше высочество, визитом меня не удостоили. Пришлось искать другие пути, связаться с вами». «Оригинальный способ». Дёрнув бровями, отозвался принц и сел на предложенный стул. «Что обсуждаете?» «Да, пока ничего», — перебила магистра красноречиво на него, посмотрев. — Ждали вас. Мне интересно, от кого заговорщики узнали о свитке, о моём свитке, о котором знало не так много людей. Принц переглянулся с магистром и опустил голову, осыпаясь белоснежными волосами. — Круг довольно узкий, — согласился магистр, отпивая чай. — Свиток с рецептом микстуры от кашля? — поинтересовался принц, наконец-то подняв взгляд. — Вы смеялись? — удивлённо воскликнула я и тронула руку магистра. «Нет, вы видели? Неслыханная наглость!» «Кто бы говорил о наглости?» Невозмутимо отозвался принц, возвращая себе маску безразличия. «Просто я уже выяснил, что было в свитке». «Что?» «А вот сейчас я опешила. Даже магистр поперхнулся чаем и закашлялся». «Не ожидал от вас, ваше высочество, такой прыти?» Сипло выдавил магистр, я приподнялась и услужливо постучала его по спине. Даже мне понадобилось больше времени. — У меня нет времени. Сухо отозвался принц и перевёл на меня ледяной равнодушный взгляд. — Ты серьёзно думала, что найдёшь дары? Загадаешь желание и спокойно вернёшься в свой мир? От этих слов мне стало не по себе. Ведь именно так я и думала. Принц не опустился до угроз, но его взгляд говорил о многом. Он бы нашёл способ вернуть меня вновь. И тут у меня созрел вопрос. А если бы к тому моменту, как я вернулась в свой мир, время вашего восхождения на престол истекло? За трон бы развязалась война. Зачем вам в таком случае, супруга, с даром свою бы жизнь спасти? Принц улыбнулся, но эта улыбка была далека от настоящей. Фарфоровая улыбка, приклеенная к губам. Во-первых, принц притянул к себе чашку и покрутил, обхватив пальцами. У меня всегда есть запасной план. Я бы отсрочил свой срок восхождения на престол, но не допустил бы войны за власть. Во-вторых, принц огляделся и жестом всех выгнал из покоев. Значит ли это, что он кого-то подозревает? Во-вторых, я всегда на шаг впереди. Просто произнес он немного хмуря брови. Вздохнула, закатив глаза и потянулась, чтобы разгладить залегшую складку. «Хватит нагонять жуть», — произнесла укоризненно. «Мы уже все давно прониклись», — вернулась на своё место и довольно улыбнулась. «Так намного лучше». Принц заторможенно потрогал пальцами лоб, хохотнула и отслютовала чашкой. «Хорошо, если вы такой умный, может, просветите, наконец, кто предатель? Ну или хоть намекните. Я действительно в опасности? Может, есть смысл ускориться с помолвкой?» И хоть я категорически против, но не понимаю, почему вы тянете. Ведь чем быстрее вы взойдете на престол, тем быстрее от вас отстанут. Ненадолго, но отстанут». Принц смотрел мне в глаза, не мигая. Неожиданно его холодная ладонь накрыла мою. «Не хочешь подышать свежим воздухом? Ты же любишь прогулки?» Соглашаясь, я еще не знала, что меня ждет.